Глава тридцать первая. Меня разбудили странные звуки, точнее голоса, а еще неудобное положение тела. Глаза слиплись и я не смогла их разлепить с первого раза, лишь шевельнула головой и прислушалась к своим ощущениям. Дёрнула руками. Все ясно. Мои руки находились за спиной и в наручниках. Плечи ныли. И болела шея. Голова так и вовсе готова была разорваться от давящей изнутри и пульсирующей боли. Во рту было сухо, как в затерянной пустыне. Со второго раза все-таки разлепила глаза и сквозь пелену осмотрелась вокруг. Я лежала на боку. Руки и ноги были в наручниках. Талия была опоясана цепью и прикована к полу. «Прекрасно», — подумала мрачно. Напротив меня в такой же позе, в наручниках и цепях, лежал без сознания Даррен. «Даррен!» — позвала его хриплым шепотом. Голос будто сел. Прокашлялась и позвала громче. «Даррен!» — подползла к своему мужчине, насколько позволяла цепь, и ткнулась головой ему в грудь. Он тут же дернулся и раскрыл глаза. «Влада!» — выдохнул он. Тут же зарычал и выпустил клыки, когда понял, что руки и ноги в оковах. Мы находились в каком-то слабо освещенном бункере или на корабле. Сразу так и не разберешь. Проклятая Уйя Пейн, выргулся Даррен и принял вертикальное положение. Я тоже села и прислонила голову затылком к прохладной металлической стене. Голова не прекращала болеть. «Невеста?» — спросила у него слабым голосом. «Нет», — ответил он. «Ты — моя пара, Влада, и только ты можешь быть моей невестой». Это радует. вымученно улыбнулась и тут же поморщилась. Головная боль усиливалась. «Любимая, потерпи, за нами скоро придет Галий, произнес Даррен. «Интересно, как он нас найдет?» поинтересовалась со скепсисом. «По датчику, который вплетен в ткань моей формы», пояснил он. «Я уже активировал его и послал сигнал о помощи». «О, как предусмотрительно с твоей стороны! А если бы с тебя сняли форму?» «Но не сняли же», улыбнулся он. «Кстати, не знаешь, где мы находимся?» «Знаю», сказал он. «Это база цытков. Мы на планете Цы. Красе цытков как раз относилась и моя, якобы подруга Груга, коза драная. «Никогда бы не подумала, что Груга меня предаст», — произнесла я грустно. Вот так в жизни и происходит разочарование. Даррен вздохнул. Все бывает, Влада. От предательств и подлости никто не застрахован, кроме истинных пар. «Что ты имеешь в виду?» От боли в голове я туго соображала. «Ни ты, ни я не сможем друг друга предать». «Никогда», — пояснил он. Посмотрела в его синие глаза. «Я за всю жизнь никого не предавала. И уж тебя тем более не стану», — сказала на полном серьезе. «Клянусь». «Я знаю», — кивнул он с улыбкой. «Я уверен в тебе, Влада». Вдруг раздались тяжелые металлические звуки, открываемые двери, и в помещение вошли наши похитители. «Так-так-так», — так», ядовитым тоном произнесла Груга. «Наша парочка очнулась и уже вовсю милуется». Бывшая невеста Даррена гордо вскинула голову и обожгла меня ненавистным взглядом. Обе девушки самодовольно встали подле нас, А за ними, словно красуясь, стали четверо огромных мужчин-циклопов с такими же огромными пушками наперевес. «Где мои воины?» — спросил Даррен. Груга пожала плечами. «Уже не знаю. Я отдала их своему дяде. Наверное, он их отправит на игры». Даррен ничего не сказал в ответ, лишь злобно усмехнулся. «Его бывшая невеста?» с дурацким именем Уя сложила руки на груди и испепеляющим взглядом награждала то меня, то Дарена, но молчала. А я смогла ее хорошо рассмотреть. Что могу сказать о ней? Лирианка была красивая, но красота какая-то хрупкая и болезненная. Уя была невысокого роста, даже ниже, чем я, и очень тоненькая. но с красивой формой груди. Особенно это подчеркивал ее облегающий черный комбинезон. Ее кожа с жемчужным отливом была слишком бледной, и эти белые волосы, они больше были похожи на пух лебедя. Короткие, едва прикрывали ее аккуратные ушки. На точенном аристократическом лице с застывшей маской надменности Глядели на нас большие влажные голубые глаза. Я скривилась про себя, закончив осмотр. Уя действительно была красивой, это факт. Но зато генерал достался мне. Я была его парой, и это тоже факт. Груга прошла мимо нас к дальней стене, где стоял большой запертый металлический шкаф. Она ввела данные на светящиеся панели, и шкаф открылся. Я разглядела несколько видов оружия, что-то похожее на винтовки, наручники и неизвестные неизвестное мне устройства. Груга взяла оттуда какое-то круглое в виде небольшого обруча устройство, закрыла с громким хлопком шкаф и вернулась к нам. «Груга, что ты задумала?» — спросила предательницу подругу. Она улыбнулась и моргнула своим глазом. Скоро узнаешь, крошка! усмехнулась она, что ты делаешь со своим светящимся устройством. Сначала настрою ошейник, а потом все подробно расскажу. Я думала, мы подруги, произнесла я ровным тоном. Пф! фыркнула она, эта глупая шина из Айсича считают тебя своей подругой. А я вас никогда ими не считала. Вы слишком примитивны для меня. Хотя. С тобой бы мы могли подружиться, но не в этой жизни, увы. На тебя у меня имеются другие планы. Уя, ты понимаешь, что ты бросаешь тень на свою семью, обратился к бывшей Даррен. Уя сильнее вздернула острый подбородок и, скривив красивый уротик, хрустальным, но весьма высоким голоском ответила. Груга просветила меня насчет твоих планов, Даррен, «Хорошо, что ты не успел разорвать нашу помолвку, потому что этого никогда не случится. Очень скоро мы с тобой поженимся». Мои брови взлетели к самим волосам. «Она что, блин, серьезно так думает?» «Да ты фантазерка!» Не сдержалась я от смешка. Уя даже глазом не повела. «Ути, какая гордая!» Уя! «Мне очень жаль, что ты узнала обо всем от...» Даррен поверхностно взглянул на Гругу и продолжил «от третьих лиц». «Это правда, что я встретил свою пару и намерен жениться именно на ней. И я готов компенсировать вызванные неудобства тебе и твоей семье». Она вдруг засмеялась. «Ты серьезно думаешь, что какая-то там компенсация отмоет меня от позора?» Я так и вижу новостные заголовки. Лира Уйя Пейн, дочь влиятельного лирианца, брошена самим генералом Блейном. Даррен, дорогой, я не позволю этому случиться. Твоя семья не знает о твоей выходке, верно? Больше утверждая, чем спрашивая, произнес Даррен. Не знает. И не узнает, самоуверенно заявила Уйя. Я не женюсь на тебя, произнес Даррен. «Моя пара Влада, или же она станет моей женой?» Уя изменилась в лице, зашипела, подскочила ко мне и залепила мне по щечину. Но удар вышел таким, будто меня ударил младенец. А силенок-то у дамочки совершенно нету. «Уя!» — воскликнул грозно Даррен. «Ты больная на всю голову!» — рассмеялась я. «И удар у тебя слабый, Уйка!» Девушка залилась краской негодования и злобы. Она сощурила свои красивые глаза, склонилась надо мной и зашипела мне в лицо. «Ничего. Скоро тебя хорошенько попинают, потом выпотрошат и бросят твое изуродованное тело голодным хищникам. А я буду на все это смотреть. Рядом со мной будет сидеть мой муж, Даррен». Я не сдержалась. Слишком велик был соблазн, и я им воспользовалась, тем более после таких слов. Я ударила лбом по носу этой заносчивой сучки. Брызнула фонтаном кровь из ее маленького носика, и уя взвизгнув, громко зарыдала, ухватившись за больное место. Ну вот, хоть немного ее красоту подпортила. На меня тут же наставили свое оружие четверо огромных циклопов. Отставить! — крикнула им Груга, Пусть Влада развлекается, пока у нее есть такая возможность. — А ты беги, скорее к докам, пока вся кровь из твоего тельца не вытекла. Даррен на меня посмотрел таким взглядом, как смотрят на нашкодивших детей, но ругать не стал и за Ую не вступился. Уйя громко ревя убежал из помещения, оставив на полу алые следы своей лирианской крови. Ну вот. Злая Влада обидела малышку Ую, засмеялась подошедшая к нам Груга с мигающим разноцветными огоньками ошейником. Она присела на корточки рядом с нами и с улыбкой заговорила. «Это твое украшение, Влада». «Что это?» — напряглась я. «Ты не посмеешь, Груга», — произнес Даррен. «Ты покушаешься на жизнь моей пары». За это тебе светит пожизненный срок на планете Си. Груга снова рассмеялась. «Да бросьте, генерал, ничего мне не светит. Вы женитесь на своей глупышке уи уж поверьте мне, и будете с ней жить долго и счастливо». «Откуда такая уверенность?» — насторожился Даррен. «Оттуда, что мы ввели Владе в кровь одно вещество, которое очень скоро разорвет ей голову. Точнее, взорвет». Даррен побледнел и посмотрел на меня. «Ты подлая сука!» Зашипела я на гругу. «А по-другому никак не выжить, Влада», улыбнулась она. «Не обижайся на меня». Она обернулась к Даррену, который задергался в наручниках и цепях, но толка от этого было ноль. У нее осталось два оборота, генерал. И вам решать, умрет Влада прямо сейчас и на ваших глазах, или же останется жива, и примет участие в играх». Даран зарычал. «За определенную плату я пообещала Лири Пейн, что помогу ей вернуть вас. И, как видите, свое обещание я сдерживаю. Сдержу и сейчас, если дадите свое слово, что женитесь на Лири Пейн. Тогда я сразу же введу в Влади антидот, и ее голова не взорвется. Хотя я бы с удовольствием на это посмотрела. Говорят, этот процесс очень зрелищный. Кстати, в вас и в ваших воинов мы тоже стреляли тем же самым веществом, но по просьбе Лиры Пейн вы все получили антидот. Лишь Влади пока не везет. Бедняжка. Так что вы скажете, генерал Блейн? Стоп! Не дала я ответить рычащему от негодования Даррену. Можно вопрос? Давай, разрешила Груга. Ты что, реально хочешь меня отправить на игры? Удивленно спросила я у нее. «Если генерал согласится жениться на Уе, то да», — кивнула Груга. «Но зачем?» — не понимала ее логики. Генерал рассказал мне про игры. «Груга, я не смогу там победить?» «Ей не победа нужна», — мрачно произнес Даррен. «Верно», — подтвердила Груга. «Победу я бы тебя обеспечила раньше, когда намекала об играх». но намеков ты не поняла, поэтому будешь просто участвовать. Но какой смысл, если я все равно проиграю?» Гругер смеялась. «Влада, ты инопланетянка со спиральной галактики. Ты умеешь драться. Ты отважная. Чтобы на тебя посмотреть, соберутся миллионы, а то и больше зрителей. Ты ведь не будешь покорно стоять и ждать смерти». Ты, как истинный воин, будешь сражаться. На тебе мы заработаем очень много. А когда тебя будут разрывать на части, все возликуют. Все расы любят кровавые схватки и смертельные развязки». «А как же генерал?» — спросила я у нее. «Ведь он все будет знать и не допустит». Груга снова засмеялась и покосилась на Дарена. «Вы ведь уже догадались, генерал, верно?» О чем она говорит?» – спросила его. «Да и лучше я отвечу», – воскликнула Груга. «Мы введем генералу запрещенную конфедерацией разработку, сыворотку, которая стирает память. Доза будет зависеть от того, сколько нужно стереть. А стирать мы будем много. И после этой процедуры, при помощи одного нашего сотрудника расы Шампль, мы дадим генералу новые воспоминания. «Меня многие видели», — сказала я, — «у вас ничего не выйдет». «А тебя мы сделаем врагом всех народов, Влада», — оскалилась груга. «Мы разыграем целую пьесу, где ты будешь выступать предательницей, а генерал тебя сдаст правосудию, как истинный лирянец, положивший свою жизнь служению конфедерации. Ну а ты, как предавшая его, то все еще пара, Получишь возможность участвовать в играх на свою свободу. План гениальный, не находишь? Ты чокнутая дебилка, дала ей свою оценку. Да мне плевать на твое мнение, обозлилась Груга. Пока генерал думает, давай-ка наденем на тебя ошейник смирения. Я отшатнулась в страхе и посмотрела на Дарана, но он вдруг посмотрел мне в глаза, словно... Что-то хотел сказать. Сейчас он вдруг стал спокойный и сосредоточенный. Ни словом, ни жестом Даррен не выдал своего волнения. Ничего не бойся, произнес он еле слышно, практически одними губами, но я услышала. Груга не успела надеть на меня ошейник. Раздался взрыв. Циклопы вскинули свое оружие и наставили его на дыру, образовавшуюся. в стене от мощного взрыва. Пыль встала стеной. Запах гари и дыма моментально распространился по помещению. «Не возражаете, если мы присоединимся к вашей уютной беседе?» раздался голос Галия Андера. Я чуть не заверещал от радости. «Мы спасены!» «Ты задержался!» — крикнул Даррен. Спешил как мог, был ответ. «Убейте их!» — заорола Груга. Потом она вскочила сама и выхватила из шкафа оружие. Но арктурианцы и лирианцы были готовы к бою. Их гнев был льдом и пламенем. Они первыми атаковали. Раздались взаимные выстрелы, и оружие циклопов вдруг расплавилось в их же руках. Груга бесилась от ярости. В циклопов что-то бросили, и вокруг них обвелась парализующая сеть, Швырнув циклопов на пол и лишив возможности двигаться или говорить, гругу лирианцы быстро обезоружили и уложили на пол лицом вниз, заковав в наручники. Груга билась в истерике и выплевывала проклятие. Она рычала. Это был яростный рев поражения, нечленораздельный и необузданный. Вот и спела ты свою песню, груга, произнесла я устало. Влада, как ты, любимая! Спросил обеспокоенно Даррен. Бывало и лучше, слабо улыбнулся ему в ответ. Держись, душа моя. "Ну что, пленнички?" усмехнулся подошедший Галей. "Готовы выйти из этого паршивого места?" Я показал на свои наручники. Галей кивнул своим воинам, и те отключили запирающие механизмы. "Надеюсь, я услышу от вас историю, в которую вы попали, Причем тут замешана и твоя Бывшая невеста Дарен, она уже под стражей и дает признание. «Мы бы с радостью с тобой поболтали, Гали. но Влади срочно нужен антидот от взрыва мозга», сказал Дарен, подхватывая меня на руки. Он махнул рукой. «Иди за мной, Дарен, я вас выведу к кораблю. У нашего дока есть антидот». Мне ввели в кровь какую-то мутную гадость, и уже буквально через несколько минут Моя головная боль начала проходить, словно ее смывало прохладным и долгожданным дождем. Я почувствовала небывалое облегчение. Дарен крепко держал меня на руках и прижимал к себе. «Сколько же всего выпало на твою участь!» — прошептал он мне на ухо. «Прости, что не смог от многого уберечь». «Не извиняйся», — пробормотал я сонно. «Мы с тобой идеальная пара, Даррен». Все препятствия проходим вместе. Когда всех преступников поместили в специально отведенный отсек, Галлий дал разрешение взлетать и направляться на станцию Флос. Пилоты завели двигатели, корабль поднялся в воздух, оставляя планету циклопов позади. «Ладно», — сказал подошедший к нам Галлий, «как говорит Влада, все, что не случается, все к лучшему». Я не говорила этого, произнесла я, но подумала. Ты обещал не читать мои мысли, Галий?